Глава 23. «Не беспокойся за своих родителей», — проговорил Хам, — «стоило нам оказаться за стеной Академии. Высшие демоны чтят родню пары. Я хотела сказать, что больше беспокоюсь как раз не за родителей, но поняла, это прозвучит глупо. К тому же я все равно пыталась отдышаться после портала. На сей раз удалось это сделать за полторы минуты. Хам терпеливо и крайне обходительно поддерживал меня за локоть. А когда я попыталась встать к нему теснее, то неуловимо быстро снова занял между нами дистанцию. И все с крайне вежливой улыбкой. Ну, как вежливый? Видимо, у высших это считалось милой улыбкой. Я же чуть не вздрогнула. Хоть у них клыки в этом обличье и не такие впечатляющие, как у орков или тех же троллей, но есть в них что-то такое, от чего сразу начинаешь испытывать преданность императору. С другой стороны, Пусть лучше так выглядит, чем похожим на кислый фрукт. А именно такое сравнение напрашивалось при взгляде на преподавателя философии. Вот уж кому и солнце, тусклый фонарь, и птичий пени на назойливый шум. Глядя на сутулую фигуру, бредущую мимо, я попыталась вспомнить, как же его зовут. То ли Берт, то ли Барт. Ну, до встречи, — сообщил тем временем Хам. Пользуясь тем, что я отвлеклась, он отступил, и как-то незаметно для глаз растворился среди адептов и преподавателей. Я только головой покрутила и с трудом удержалась, чтобы не повертеть пальцем у виска. Первые две пары были лекции, потом перерыв, а затем я собиралась устроить адептам пробежку через лесочек. Да еще сюрпризами. А то чувствую, что после учений они немного задрали нос. Вон гныр ходит с таким видом, словно он лично придумал все ловушки. Я проводила взглядом пару симпатичных адепток в одеяниях провидец. На ум мигом пришли восторженные перешептывание в адрес хама, услышанные мной в первые дни. Женщина он притягивает это факт. Но Анастейша уверяла, что высшие после того, как нашли пару, на других уже не смотрят. А если пара от них шарахается, не самые правильные мысли перед началом занятий. Еще и ревность снова начала вгрызаться в сердце. В итоге я решила что если опять пропадет, то просто прослежу за ним. Главное — поймать момент, когда хам соберется удрать. В конце концов, кто там кого замуж взял? Правильно. Раз взял, то будь любезен, не убегай от жены. Он мне ухаживание обещал. Словно отвечая на мои сомнения, в сумке на боку начал позвякивать кристалл. Кому я понадобилась в столь ранний час? Мама разработала очередной план — и решила немедленно поделиться им со мной. Кристалл я доставала почти с опаской. В последний момент подумала, что может звонить и Ирилий. и едва трусливо не сунула кристалл обратно. Но нет. На гладкой, бледно сиреневой поверхности чуть подрагивало изображение Анастейши. Привет. Миниатюрная демонесса в трехмерном изображении появилась над кристаллом. Слава деве. Всем вокруг было плевать с кем общается преподаватель по маскировке. Тем более я ускорила шаг и свернула на боковую тропинку. Здесь народа было меньше. Привет. Что ей надо?» «Я в Аноре», — сообщила Анастейша. «Узнала, что и ты тут. Приехала документы забирать из Академии?» «Нет. У нас занятия». Под ногами мелкий песок тропинки сменился каменными плитами площадки перед входом в основной корпус. А глаза Анастейши Увеличивались в размерах. Эдакая пучеглазая демонесса в модном красном платье. «Что?» «Только не говори, что Хамсверженвальд отпустил тебя на работу!» Это прозвучало сродни. «Только не говори, что эльфы решили отращивать бороды. Я образованная и умная эльфийка», — сообщила с достоинством. «А он вроде цивилизованный. С чего бы ему запрещать мне работать?» Анастейша окончательно стала походить на Акулину. Маленькую рыбку, необычность которой заключалась в глазах, огромных и круглых, расположенных по обе стороны морды. Это же высший демон. «Дерин, они своих жен охраняют, как драконы сокровища. Да-да, я в курсе. Но ну, так он и охраняет. Я хочу увидеться с женщиной, которая вышла замуж за высшего, и еще работает, завопила она так, что мне пришлось прикрыть ее рукой и зашипеть. «Не кричи! Никто еще не знает!» «Вы никому не сказали? Церемонии-то не было еще!» Буркнула я, забегая в прохладный и огромный холл корпуса. Сверху на меня крайне недружелюбно уставились каменные горгульи. Они сидели на выступах так, словно нависали над толпой адептов. От их взглядов лично мне хотелось чесаться. Говорили, что горгульи раз в год сбрасывают камень и улетают в теплые края. Размножаться. «Ах, да!» — понизила голос Анастейша. «У вас же, эльфов, надо шикарную церемонию, чтобы лепестки вокруг, деревья и гости. Только извини, но хама в белом серебром свадебном одеянии я не представляю». «Зря она это сказала. У нас свадебное одеяние длинное, со шлейфами, украшенное вышивкой из серебряных нитей, и при этом многослойное». Воображение мигом подсунуло мне хама в подобном наряде. Не расхохоталась я только потому, что временно онемела от представленной картины. Концентрированная брутальность моего мужа вряд ли бы выдержала такое издевательство. Насчет нарядов я бы не спешила с выводами. «Дерин, ты обедаешь со мной». В этом все демоны. Высшие и обычные. Не задают вопросы, а ставят перед фактом. «Слушай, я не знаю». «Отлично. Тогда я решу за тебя. Жду около Академии в час». У вас как раз будет перерыв. Заодно покажу тебе местный отличный ресторан. Уверена, ты там не была. Почему ты так увидишь? Подмигнула Анастейша и первой разорвала связь, прежде чем я успела хоть слово молвить. Но она это вовремя сделала. Не успела я и пару шагов пройти, как меня окружили адепты. Всего трое. Но я сразу ощутила себя, как муравей среди жуков. Как всегда. Неразлучная троица. Под предводительством Декста. Вы чего такие серьезные? Император решил повторить учение? Пошутила я, но парни оставались серьезными. Тут такое дело, замялся гном. Мы вчера поспрашивали среди наших, кто что видел. Насчет вашей знакомой, трель. У нее точно кто-то был, уверенно заявил Декст. Так ее подруги из комнаты также сказали. Удивилась я, видя, что они мнутся. Их видели в одной таверне. Акации. Я нахмурилась. Странное название для таверны. А на языке цветов акация вообще означала тайную любовь. Декст подтвердил мое умозаключение. Ее арчанка держит, считающая, что родители не имеют права запрещать соединяться влюбленным сердцам. Излюбленное место для всех романтично влюбленных и желающих сходить на сторону в браке. Приглушенный свет, поют одни романсы про любовь. Посетители посыпают лепестками роз. «Никому нет дела, если парочка приходит в масках. Туда хатиб свою целительницу водил, когда ухаживал». Немного нервно заявил Декст, как будто посещение такого заведения могло испортить чью-то репутацию. «И что?» — поторопила я. «А то такими темпами мы на лекцию опоздаем». «И он унюхал в одной паре эльфу вашу». «Как унюхал?» «Обоняние у него острое». Закрытыми глазами любого распознает. Он еще удивился, что тихони тихоней а на свидание бегает. «А с кем она была?» Тут же поинтересовалась я. Хатип не помнит. Да и они в масках были. Говорит, что от него разило модными духами эльфиочими Муки любви. Я сникла. Это ни о чем не говорила. Довольно популярный аромат в сезоне. Да каждый пятый им пахнет. Нет, я, конечно, утрирую, Духи дорогие, и не каждый их себе может позволить, но это ни о чем не говорит. Ясно, спасибо. Подождите. Парни не двинулись с места. Мы тут подумали. Это Тарель И правда тихоней была. Мало куда ходила. Да и вы предпочитаете искать пару среди своих, — поддакнул гном. Так вот, он точно из Академии, — заявил Декст. Среди адептов-эльфов с ней никто не встречался. Вы же делаете все официально. Сначала одобрение и ухаживание от родителей, потом долгие реверансы вокруг друг друга. Их бы заметили. Поэтому мы решили, что это преподаватель. Эктовион, Слащавый. По нему все адептки вздыхают. Он эльф. И этими муками любви от него воняет. Мне удалось еле-еле удержаться от улыбки. Вот их фантазия завела. Благодарю. Я задержала дыхание с трудом сохраняя серьезный вид. «За информацию». «Ух, едва не рассмеялась. Давайте поспешим на лекцию». «Так мы это...» «Что?» — Спросил у них. «Последим за ним?» — с азартом спросил гном. «Буду благодарна», — кивнула я. «Ничего. Походят за ним пару дней и поймут, насколько ошибались. Но и другие версии, не сбрасывайте со счетов». Адепты с энтузиазмом закивали. Этот утренний разговор сделал мой день. Стоило только вспомнить поспешные выводы заигравшихся в детективов адептов, как на лице появлялась улыбка, а когда случайно встретилась с Октавионом, поздоровалась с ним особенно любезно и похвалила туалетную воду. Он весь расцвел. Бедный, даже не знает, что из-за нее его уже в преступники записали. Разубеждать адептов я не планировала. Но походят за ним несколько дней. Что может быть плохого? Зато навыки маскировки еще раз отработают в полевых условиях перед экзаменом. Плюс они обещали рассмотреть и другие версии. Я же с нетерпением ждала обеда. Нужно бы посетить то заведение, где видели Триэль с кавалером. Мало ли. Вдруг кто-то что-то запомнил. Обстоятельства сложились удачно. Муж был, видимо, занят. Я его не видела. И на обед вместо столовой направилась по аллее к воротам. До последнего ожидала, что привратник скажет свою коронную фразу «Не положено!» или заявит, что лорд-проверяющий запретил. Но мой пропуск произвел магическое действие, и меня выпустили из Академии без проблем. А Настейша уже ждала и открыла дверцу, радостно помахав мне рукой. «Ты и недолго ждешь? «Нет, только подъехала. Ты вовремя». Я просто до последнего боялась, Что хам меня перехватит и все сорвется. Так куда мы едем? спросила у Димонесса, усаживаясь на сиденье рядом с ней. Сюрприз! Загадочно улыбнулась она. Анастейша, а давай в вакацию заедем? попросила ее. Зачем тебе заведение, куда все на свидании тайные бегают? Кухня там не очень. И извини, но меня не прельщают лепестки роз в моей тарелке. Я намного лучше местечко знаю. Мы ненадолго. «Мне только нужно кое-что узнать». «Пожалуйста». «Хорошо». Пожала плечами Анастейша и отдала распоряжение немного изменить маршрут и сделать небольшой крюк. «Рассказывай, как ты?» подалась она ко мне. «Как тебе удалось уговорить его отпустить тебя работать?» «Да он как бы сам согласился с моими доводами». «Сейчас экзамены на носу». «Когда свадьба?» «Точно не знаю». «Сегодня только приехали мои родители». Мы еще не обговаривали точную дату, замялась я, не желая, чтобы она подумала, будто я утаиваю информацию. Интересно, удобно ли включить в число гостей бывшую любовницу супругом? Извини, но я на вашей церемонии присутствовать не смогу. На днях уезжаю. Поэтому и хотела встретиться и убедиться, что у тебя все в порядке. Все хорошо. Вчера с отцом отцомахом Сверженвальда познакомилась и с дядей. Ой! Пересекалась я как-то на приеме с бывшим правителем. До сих пор мороз по коже. Жуткий тип. Сила так и давит. Да, а мне он показался очень милым. Ему приходится много путешествовать. Почему? Мало кто способен долго соседствовать со столь сильным высшим. Аура опасности давит. Даже звери разбегаются. Ого, оказывается, как много, я еще не знаю. Ладно о них. Ты скажи, что вакации тебе понадобилось. Пришлось рассказать о пропаже Тариэль, следы которой я ищу. Знаешь, не хочу тебя пугать, но было одно дело, когда Эльфик похищали для тайных дворцов наслаждений, как экзотику. Но там указом императора всех крепко наказали, и больше поползновений в вашу сторону не было. Да нет. Мои адепты выяснили, что ее с кавалером в вакации видели. Ого. Помогают тебе?» «Молодцы!» «Да уж! Представляешь, заподозрили преподавателя лишь на том основании, что он эльф и красив!» «Да!» — заинтересовался Настейша. «Это кто такой?» «Эктавион!» «Свет зари!» Закончили мы в унисон и переглянулись. «Ты его знаешь?» — удивилась я. «Да!» Была увлечена им короткое время. «Но знаешь, не могу встречаться с мужчиной, который о своей внешности заботится больше, чем я». «Это как?» «Он моего косметолога увел. Очень хороший травник. Такие кремы делал. Кожа как бархат. А он к себе его переманил». Я не удержалась от смешка, но вскоре мне стало не до смеха. «Но ты знаешь...» задумчиво произнесла Анастейша. «Я не удивлюсь, если это был он. При дворе ходили разные нехорошие слухи». Поговаривали, что кучка молодых бездельников наспор соблазняли дебютанток, а потом хвастались победами между собой. И Эктавион входил в их число. Все это выплыло наружу, когда они соблазнили дочь советника, а та чуть не наложила на себя руки. Бедняжку откачали и быстро выдали замуж. Был скандал. Папеньки Эктовиона хватило влияния замять участие в этом сына и пристроить его в академию так что не удивлюсь, если он вернулся к старым развлечениям. «Но он же преподаватель. Отношения запрещены», — пролепетала я. Услышанное в голове не укладывалось. «Ой, когда это останавливало?» — отмахнулась Диманесса. Он мог просто стать осторожнее. Я не верила, что мой соотечественник способен на такую мерзость, и в то же время в голове складывались кусочки. Ведь по какой-то причине кавалер Тариэль скрывался» локации носят маски. В ресторации отдельный кабинет, и никто из подруг не видел ее с женихом, не говоря уже о том, что родители девушки о нем не слышали. А вот и акация, привлекла мое внимание Анастейша, и я выглянула в окно, увидев красивую яркую вывеску. Вход венчали колонны, увитые зеленым плющом. Неожиданно Димонеса оттолкнула меня и распорядилась. Трогай! Знаешь, давай я! «Покажу тебе сначала один магазин», — зачистила она. Но я уже успела увидеть выходящего из акации хама. «Дэрин, извини, что мы уехали, но он бы не дал нам поговорить», — покаянно произнесла она, Все поняв по моему лицу. «Давай после заедем в эту акацию, а лучше адептов своих пошли. Нечего тебе делать в таком заведении. К тому же персонал привык держать язык за зубами». И вряд ли бы ты там что-то стоящее узнала. Я слушала ее в полухо, все еще переваривая неожиданную встречу с супругом. А что он там делал? Я даже не знала, что он покинул академию и отправился в город. Дерен, ты не злишься? Заглядывая мне в глаза, спросила Анастейша. Не злюсь, ответила я. А вот одного высшего демона ждал серьезный разговор. Что он забыл в месте, где парочки назначают тайные свидания? Вот же муж мне достался. И почему я его встречаю, то на пороге дворца наслаждения, то еще одного сомнительного заведения.